Глава 7. Разведка в холле гостиницы ничем не помогла. Время клонилось к ночи, и все постояльцы давно разбрелись по своим номерам. На ресепшене предавалась меланхолии привидение, изредка покачивая головой. Наверное, сочиняла особо грустную поэму. Затот моей вылазки всё-таки была польза. Я обогатилась стопкой журналов со столика в зоне отдыха и довольная собой потащила их в номер. Напрост я думала, что сегодня не усну, переживая за слова охотливого Дарта. Как только я открыла первую страничку журнала, меня начало клонить в сон. И как бы я ни пыталась крепиться, открыла глаза уже среди полной темноты, разбуженная посторонним звуком. С трудом подняв голову от подушки, пыталась вспомнить, где я и с кем. Взгляд упал на дору, и воспоминания вернулись, заполнив душу тревогой. Дарт воды простонали откуда-то снизу Я вскочила на ноги на кровати и от испуга скинула одеяло вниз откуда тут же послышалось довольное сопение Похоже, Дарт приватизировал моё одеяльце Слабак, сонный голос Дарта раздался откуда-то сбоку А ещё Демон называется Я аккуратно наклонилась посмотреть, кто же там лежит около моей кровати Но в такой темноте было невозможно что-либо разглядеть. Включив настенный светильник, я с удивлением увидела, как серебристая голова прячется под одеялом, словно улитка в раковину. И теперь тело на полу напоминало скорее окуклившуюся бабочку. Что эти двое тут делают? Да ещё в таком горизонтальном виде. Нет, к Дарту у меня вопросов нет, ему деваться некуда. А вот что тут делает демон? Чёрт, эльф. Домой да с тобой ящик вискаря сушили на двоих. Ты явно выливал, раз тебя не пробрало, прихрипел Бравис из-под одеяла. Воды. А Демон ведь даже не подозревал, насколько был прав, называя Дарта чёртовым эльфом. Ведь ни убавить, ни прибавить. Скользнув взглядом по спящей подруге и позавидовав её крепкому сну, я озадаченно наглядывала комнату в поисках второго компаньона Демона по выпивке. Дарт? Тихо спросила я. Я тут, раздался сонный голос эльфа из шкафа. Шкаф был маленьким, тесным и неудобным даже для вещей, поэтому я не могла представить, как там мог уместиться высокий эльф. Разве что принять форму квадрата? «Мартышка», — простонал из Бравис, "Дай воды. Будь нормальной демоницей" открыв рот, чтобы сказать ему в ответ что-то колкое, я на секунду замерла, а потом передумала. Стыдно признаться, но его голос звучал так жалостливо, что я его даже пожалела. Немного, самую малость. На полстакана воды. Больше не заслужил. Спасибо, прохрипел демон, припав к стакану, словно путник к воде в пустыне. Я посмотрела на свою пижамку и сочла её вполне приличной. Всё равно этим двоим сейчас не до моего внешнего вида. Футболку и шортики многие летом носят, поэтому бегло осмотрев свой помятый после сна вид, я перешагнула через Брависа, придвинувшегося вплотную к моей кровати и прошла пару метров. Открыв дверцу шкафа, я увидела, как Эльф, чуть ли не прижимая уши коленками, сонно смотрит на меня с ощуренными глазами. "Пьянь", констатировала я, про себя уже ужасаясь тому, что Дарт мог выболтать демону Одна надежда на чудесную выпивку, которая сотрёт демонов всю память. Ничего подобного. Я почти трезв. Эльс потянул на себя дверцы шкафа, собираясь дальше спокойно поспать. А потом доверительно шепнул: "На чёртовых эльфов алкоголь не действует". Я в прострации закрыла дверь, всей душой надеясь, что так и есть. Половина ящика вискаря на каждого, да я бы была уже мертва. Один раз пробовала эту гадость и до сих пор помню, как после двух стаканов мне было плохо. А голова походила на чугунный котелок, так популярный у ведьмочек. А что творилось сейчас в голове у демона, мне даже было сложно представить. Решив забыть сейчас обо всех проблемах и поспать оставшиеся до начала практики часы, я повернулась к кровати и замерла. На моей подушке уже сопел довольный демон, проминая мягкий матрас. Конечно же, это вам не жёсткий пол. Я бы тоже под шумок перебралась. Может, скинуть его на пол? думала я, стоя над Брависом. Но он так мило хмурил бровки, что я его пожалела. Главное, чтобы не помнила моей доброте. Подвинув Дору, которая в ответ только пробормотала что-то непонятное, я посоветовала Дарта присоединиться к Бравису или глаг подруге. Вот ещё. Фыркнул из шкаф Дарт. Ты знаешь, как от этого демона перегаром несёт? Нет, зевнула я. До доброго утром мы все узнаем. Утро добрым не бывает, так сказал, помнится мне, один умный демон. И, судя по лицу Брависа, он был полностью с ним согласен. Что вчера было, И явно страдал провалами памяти. Бедненький. Хотя нет, мне его даже не жалко. Из-за него я совершенно не выспалась. Всё тело ныло, мышца свело, и вообще чувство раздражения не покидало меня с того момента, как я открыла глаза. Бананчик, ползи ползи-ка отсюда, пока я с тебя шкурку не сняла. Я присела на кровати, а за мной поднялась взсколокоченная Дора. Вот скользнёшься, прохрипел в ответ демон с моей кровати. Чего? не поняла, спросоня я. На шкурке и Так, всей мартышкой. Он не договорил, схватившись за голову. Ой. Вот так бы у тебя всегда было, пожелала я ему в сердцах, чтобы как только рот открыл про меня гадость сказать, так сразу головные боли и чувство похмелья. Хорошо, что ты не ведьма, прошептал он громко, прикрывая глаза рукой. Кто такой добрый включил свет? Что происходит? Дора подвынулась к краю кровати, натянув повыше одеяло. "Я сплю, да?" если бы вздохнула я, поднимаясь. С настенных светильников лился мягкий свет, освещая комнату, а так как в подвале окон по определению быть не может, то и понять, сколько сейчас времени, я не могла. Открыла шкаф только чтобы убедиться, Эльфа тут уже не было. "Меня ищешь?" Как раз в этот момент дверь комнаты открылась И в неё вплыл жутко довольный Дарк. Вот знаете, на такую счастливую морду с утра совершенно не хочется смотреть. Чувствуешь себя настоящей злыдней. Тебя, миленький, тебя. Я схватила чёртова эльфа за камзол и потянула к кровати, на которой собирался отлёживаться Бравис. Куда хочешь его дивайна, чтобы через пять минут его похмельным духом тут даже не пахло. «Да пусть это спится!» пытался надавить на мою доброту, дарт. Но это я среди ночи добрая или когда сладкого наемся, а вот сейчас очень злая, и на эльфа в том числе. Вот-вот, простонал демон в подушку. Я сейчас его за ногу, головой об и в коридор волоком, пригрозила я. Бравис застонал, бормоча что-то неразборчивое, но явно нецензурное. До меня только последние несколько слов донеслись пещерная демоница. А когда Дарт дернул его за плечо, чтобы он вставал, тот чуть приподнялся, покачиваясь, посмотрел на эльфа глазками щелочками и сказал сквозь зубы, как будто ему было больно говорить: Эльф, ты смотри, она злая женщина. Твои нежные нервы не выдержат. Мой нежный организм уже успел позавтракать и размяться, а вот твой сильный до сих пор голову еле поднимает. Ухмыльнулся эльф и стащил с брависа одеяло. Тот сопротивлялся, но мало. Все силы были уже потрачены. Организм активно восстанавливался после алкогольного отравления. У тебя же не зачёт будет, сказала Дора, пытаясь пальцами расчесать спутанные светлые волосы. Напомнила или поиздевалась, интересно. Так ему и надо. Я подозрительно посмотрел на Дарта, прикидывая в уме, правда ли бравис ничего не помнит? И о чём проболтался эльф. А то, что он не молчал, так это и гадать не надо. "Уношу, уношу", растолковав по-своему мой взгляд, он нарывком поднял демона и, чуть не завалившись на пол, взял его под руку. "Марта, помоги", прохрипел он. А я на секунду задумалась, стоит ли. Но потом решила, что это в моих интересах, чтобы демон быстрее покинул комнату, и поддержал брависа с другой стороны. Тай этот похмельный гад взял, да переложил практически весь вес на меня, навалившись всем телом. Мордышка. Он обдал меня таким амбре, что я сама чуть не обиньела. Алкоголь ещё бурлил в его организме и не думая рассасываться. Я тебя в Валенсии сдам, пусть тебя коды мом отпаивает. От моих слов бравица передёрнула. Конечно, кто захочет пить эту гадость? Маленький зелёный листик, дающий изумрудный отвар, приятно пах. А вот вкус. Вкус был просто отвратительным. выпить глоток подвиг. Зато ставил на ноги при любых отравлениях, получше зелий, сразу же. Не надо кудыма, просипел демон. У меня есть листочек. Сейчас переоденусь и заварю. Дора вскочила на ноги и начала рыться в вещах. Дарт, на, я лучше тебе дам кипятком завари и дай ему выпить. Кипяток? удивился эльф, далекий от таких дел. Остудишь сначала, конечно же. Но можешь и кипяток. Это я сказала прямо на ухо Бравису, и он скривился от громкого звука. Я тебе еще припомню твою доброту, Марта. Перевалившись на Дарта, он как мог горделиво убрал с меня руку и сделал демонстративное покачивание вперед. Видимо, оно должно было символизировать шаг, но эльф не понял, занятый бёрой ее инструктажом. Когда эта парочка покинула нашу комнату, мы быстро переоделись и открыли дверь, чтобы хоть немного выветрить этот запах перегара. Никогда не буду пить вискарий. Глянув на часы, мы поняли, что до практики у нас было целых 30 минут, чтобы позавтракать. Не во всем нам не везет, однако. Где это мы? Дора сделала шаг назад и чуть не угодила обратно в портала. А вот мой взгляд по подземелью очень даже радовало. Хоть какое-то разнообразие. Опять-таки необычно, а то всё поля, леса, омуты. "Дорогие мои", протянула Валенсия, и все ребята поняли, что сегодня придётся худо. Когда преподаватель так мило растягивала слова, да и сами слова были приятны ушам, это значило одно: то, что будет впереди, нам совершенно не понравится. Готовность, три секунды. Так мило она пролепетала, что мы все втянули животы и задержали дыхание. Ну ладно, ладно, живот втянула одна я, но все вокруг определённо не дышали в ожидании. 3 два, один! Этот один особенно звонко прозвучал и звучал ещё долго в моих ушах. Пока мы падали в алое адское пекло. Я нечаянно посмотрела вниз, и от картины текущей лавы у меня весь завтрак подступил к горлу. Мгновение, и мы стоим на раскалённой земле, а лавы, как и не бывало. Только через трещины оранжевыми жилками виднеется текучая огненная масса. Это была иллюзия? Я забыла предупредить, чтобы вы не завтракали, да? Сморщившись, рыжая диманяница смотрела на слабых и желудком адептов. Слава создателю, мой желудок был натренирован, а то бы я сейчас стояла, согнувшись, точь-в-точь точь, как бравис. Бедненький. Отворачиваясь от некрасивого зрелища, Дора поморщила милый носик. Зато вчера был весёленький. Я покосилась на мужскую фигуру в стороне и тоже отвернулась. Прочиститься зато Надо сюда организовать антипохмельные туры. Почесав щеку, удивила меня своей фразой подруга. А потом я поняла, откуда корни пущены. Понабралась от чертяки, в шутку коризненно покачала пальцем у носа Доры и наконец оглянулась. Что же ждет нас в этом воистину адском местечке? Есть предположение», — спросила я подругу, и она поняла меня с полуслова. В этот момент Лил и Вил два прихвостня бананчика оказывали другу посильную помощь, приводили в чувство. Да, даже Кудым не помог. И если верить словам, то пили с демоном на равных. Мне одно интересно, что еще скрывает в себе этот маленький перевоплощенный в эльф о Валенсия начала говорить, но быстро замолкла, прожигая недовольным взглядом Лила и Вила. Те наперебой советовали, как бравису лучше стоять, чтобы голова поменьше болела. Тот молчал, словно воды в воды врот набрал, хмуро глядя прямо перед собой. А вот и первые кандидаты. Преподаватель хлопнула пару раз в ладони, и эти аплодисменты ужасом отдавали в глазах из окадычных друзей бананчика. Они сразу почувствовали, кому выпала великая честь. Судорожные очень дружно сглотнули. А давайте без предисловий начнём. Ослепительно улыбнулась Валенсия. Хорошо, же она разозлилась, что опустила в водную часть, и вот так с места и... ад. Не думала, что спрошу это, но когда-то у нас смена преподавателя, тихо спросила Дора, глядя куда угодно, только не на Валенсию. Должна была быть ещё вчера. В чём-то я была согласна с подругой. Эта рыжая демоница была слишком непредсказуемой. Нам бы нашего любимого Фридри Я вздохнула, вспоминая его лекции. Тоскливый вздох Доры был синхронен с моим. Она тоже души не чаяла в препаде по истории мира. О нет, он не был прекрасен внешне. Шрамы, конечно, украшают мужчину, но не в таком количестве. Зато как он рассказывал. Какой был у него обволакивающий голос, способный полностью погрузить в атмосферу времени. Но он тут вряд ли будет. Дора поднялась на цыпочки, пытаясь понять, началось ли что-нибудь интересное. Что ему с нами практиковать? Музей, грустно улыбнулась я, понимая абсурдность предположения. Может, раскопки? Мечтай. Подруга вдруг вздрогнула и сделала шаг назад. Мама! Ну, я же не могла не посмотреть, что же там за мама такая? А у самой от увиденного так в груди сжалась, что вздохнуть больно было. Хотели и вил были рыжими демонами, но они явно были из другого теста, нежели Валенсия. Её рыжие короткие волосы лежали не потревоженные ни малейшим дуновением ветра. А вот волосы ребят стояли дыбом от страха. А я лишний раз убедилась, что все эти стереотипы, объединяющие всех в группы, бредятина. Ну кто сказал, что все светловолосые демоницы глупы, рыжие, сексуальны, а брюнетки коварны? Вот сейчас два очень сексуальных парня так дрожали, что даже стыдно стало за их братью. Нет, безусловно, когда перед твоим носом вырастает лавовый гигант, это ускоряет сердцебиение. Но они же мужчины, защитники. Эх, так и знала, что это хилая троица. Один пить не умеет, двое других самообладание теряют. Безобразие. Я не хотела смотреть на Брависа, но взгляд как-то сам соскользнул в его сторону. Я была приятно удивлена. Есть герои и среди похмельных демонов. Туманность рассеялась в серых глазах. Взгляд предельно сфокусирован, даже слишком. Так пристально смотреть в глаза лавовому гиганту было ой как опасно. Наверное, в глазах двоится, раз он так сряд Брови нахмурил, нос немного сморщил. На мгновение прижал руки к вискам и тут же опустил. Альтер возмущённо воскликнула Валенсия, прожигая его зелёными глазами. А потом посмотрела на двух кандидатов в герои и махнула рукой. Ах, ладно. Бравис, замените. Бананчик тряхнул серебристой шевелюрой и сморщился. Ага, головная боль никуда не делась. Но постойте, он что, пошёл один на один с Лихорадочно стала вспоминать, что же надо делать в случае встречи с лавовым гигантом проходили же, не могли не проходить. Вспоминай, Марта, тренируй память. Какая-то мысль постоянно ускользала, дразня своим хвостом. Яд досады закусила губу. А лавовый гигант между тем уже давно осмотрелся и открыл чёрный провал рта. «Бездна!» Ни звука. Одно бульканье чёрной массы внутри, но дрожь берёт сильно тяжёлые шаги, от которых раскалённая земля под ногами тряслась, немного выбивала из колеи. И эта оранжевая с чёрная масса шла прямо на брависа. Глаза, вспомнила я. Надо же показать огонь в глазах лавовому гиганту. Не только. Дора напряжённо смотрела вперёд, практически не моргая. Если ты в себя не веришь, чуть усомнишься, что сильнее его, пиши пропала. И тут я впервые за десять лет сгрызла ноготь на руке. Вот всегда знала, что этот бананчик оплот вредных привычек. Всё из-за него. Но его же сейчас этот гигант просто размажит. Но лавовый гигант замер. Нога, словно лавовый столб, зависла над землёй, а сам монстр не сводил взгляд с Брависа. Мне не видно было лица демона, но по молчаливому Кивку Валенсии Я поняла, что не так уж и плохо у него идут дела. Вдруг лавовый гигант прервал зрительный контакт. Чёрные провалы глаз посмотрели на толпу, и нога опустилась. "Эй!" попытался вновь привлечь его внимание Бравис, но тот не отреагировал. "Альтер, лавовые гиганты не имеют слуха", выкрикнула с иронией Валенсия, скривив губы. Я, конечно, понимаю, что она думает, что у неё всё под контролем. Но вот все остальные адепты так не думают. Бравис сжал квадратную челюсть и обогнул прошагавшего мимо гиганта по широкой дуге. А адепты, уже до этого бросившиеся в рассыпную, теперь позволили себе немного матных слов. Валенсия явно хотела было сделать замечание, но тот нога наголаву гиганта чуть не раздавила одну из адепток, и она чудом оттащила её от верной смерти. Вот говорила же, нельзя ей доверять своё здоровье. Бравис преградил дорогу лавовому гиганту, я увидела огонь, вспыхнувший в его глазах. Монстр замер, как тогда и вокруг повисла напряжённая тишина. Все, конечно, мечтали о чуде, но не особо верили в осуществление желаний, готовые к бегству. А вот и я не могла заставить себя отойти далеко от бананчика. Всё-таки мы столько наговорили друг другу за всё время, что я просто не могла оставить врага в беде. Кто же меня тогда мартышкой звать будет? На Валенсию надежды никакой. Что же делать? Как вызвать огонь в глазах, когда до этого только один человек мог его вызвать это Бравис, и то огонь ненависти. Но как оказалось, пока я предавалась всякого рода раздумьям, а Доро за моей спиной трусила от страха, Бравис сам прекрасно справился. Лавовый гигант опустился на одно колено, Потом на другое, а после лужи стёк на землю и просочился в оранжевые трещинки. Фух. Невольно вырвалось у меня, и я услышала, как Дор вознесла молитву Создателю. Хм. Может, тут лучше бы было возносить молитвы похмельному богу, который каким-то чудом сделал Брависа абсолютно трезвым? Или господину Случаю. Не знаю, кто к этому приложил руку. Возможно, стресс Но бананчик стоял теперь абсолютно трезвый и такой же абсолютно бледный. Да, Валенсия, не снести тебе головы. Произошедшие на практике так и не сумели замять. Хоть Валенсия и пыталась нас всячески подкупить отличными оценками, весть о столь халатном поведении преподавателя просочилась вверха. Уже через несколько часов после возвращения нашей группы в гостиницу она спешно покинула номер по приказу начальства. Как ты думаешь, Кого пошлют на замену? Дора прихорашивалась, вертя карманное зеркало в руках. Может, какого-нибудь красавчика? А в это время я гадала, где нелёгкой носят этого чёртового эльфа, переплетая две чёрные косы. Обожал их практичность: и не путаются, и если надо кому-то дать по наглым мордасам, достаточно лишь резко развернуться. «А ты опять за своё", подмигнула я подруге. "То-то я последнее время гадала". У тебя перерыв или ты совсем завязала? Дора хмыкнула, перевернув и зеркальце тыльной стороной, и взметнула руку к волосам, красиво закинув белые локоны за спину. Скажем так, я отошла от этого слейда и готова к новым подвигам. «С брошкой?» — С тревогой спросила я. Вот уж чего не хотелось, так это повторение истории. Не, я теперь и пальцем не трону все эти штучки. Подруга слегка впередернула от воспоминаний, когда она на своей шкоре испытала весь ужас принуждения. Вот и меня перебило привидение, просунувшее голову в дверь. Вызывают, кивнула она мне, всем видом поражая всё своё презрение. Фух, какой злопамятный. А вот куда вызывают, не стоило и гадать. Закатив глаза к потолку, я невесело улыбнулась подруге и вышла за дверь. Одна тихо спросил Слейд, стоявший чуть дальше по коридору. А ты шифруешься? так же тихо спросила я. Стирать память твоей подруги не горю желанием, лишняя работёнка. Он пошёл вперёд. Ну а я что? Я за ним. Вот только у меня вопросик. А вы Дарта не видели? Видел, конечно. Один уголок губ у мужчины дёрнулся, но тут же вернулся на место. «Готовится с самого утра. И потом тихо хохотнул под только ему известной причине.